Кто с вами, Александр? Вот пристала ты. О чем я знаю? Вам скучно, да? Скучно? Скучно. Скучно. Нашла ведь слово-то. Скучно. Скучно, господи, да что же мне делать-то? Ну, что такое в самом деле с вами сегодня, Александр? Ну, скучно вам, да скучно. Да что вы, нечуть. Куда вы? Домой. Ну, рано еще, нет 11 часов. Вы знаете, Юлия, я... Нынче должен писать к маменьке. Я давно не писал к ней. Как давно? Вы третьего дня писали. А, а сегодня мне просто хочется спать. Я нынче мало спал. Как мало спали? А давеча утром сказали, что спали 9 часов, и от того у вас еще голова разболелась. Ну, правильно, вот у меня болит голова, от этого я еду. А после обеда сказали, что голова прошла. Юлия, милая, какая же у вас память-то? Это же не сносно. Поймите, мне просто хочется домой. А разве здесь вам нехорошо? Ну что у вас там дома? Дела, дела, Юлия. Конечно. Катание на горах и обед у Дюме. Это, конечно, очень важные дела. Позвольте, вы что, присматриваете за мной, что ли? Так я этого не потерплю, вы же знаете, Юлия! Что вы, что вы! Просто еще очень рано. Сядьте, поговорим. Ну, пожалуйста, пожалуйста, только поскорее. Ну-с... Вы меня уже больше не любите. Юлия, милая, это же старая песня, ну, полно. Как она вам надоела! Нет, это не сносно. Ну, мало ли, вы мучили меня. Я? Я вас мучила? Нет, это вообще нестерпимо. Я ухожу просто. А я не стану, не стану. Ну, смотрите, уже я улыбаюсь, не от слез. но ну, только не уходите, сядьте, прошу вас. Ну, пожалуйста, пожалуйста, только поскорее. Я прошу вас. Оставьте меня. Куда же вы? Ну, ведь вы сами только что сказали, чтобы я ушел. А вы и рады бежать, да? Сядьте. Я прошу вас. Я хочу сказать вам два слова. Пожалуйста. Только я тороплюсь. Нус. Я отомщу вам. Я отомщу вам. Вы думаете, что так легко можно шутить судьбой женщины? Нет. Я вас так не оставлю. Я вас буду всюду преследовать. Вы никуда не уйдёте от меня. Поедете в деревню, и я за вами. Поедете за границу, и я туда же, везде. Всюду я буду преследовать вас. Слышите? Я отомщу вам. Я отомщу. Мне всё равно, какова теперь не будет жизнь моя. Мне больше нечего терять. Но я... Я отравлю и вашу, я отомщу вам, отомщу. Александр, скажите, что у меня есть соперница, да? Есть, но не может быть, чтобы вы так просто оставили меня. Ну, говорите, есть, да. Ну, хорошо, я найду ее, и вы увидите, что я с ней сделаю. Вы не будете рады жизни С каким наслаждением Я услыхала теперь о вашей гибели Я бы сама Сама убила бы вас Юлия, милая Если бы вы только могли себе представить Как это все глупо И нелепо кидайте меня. Что я буду теперь делать? Я не вынесу разлуки. Я умру. Не покидайте меня. Не покидайте. Юля. Нет. Не любите, да? Не любите. Ну тогда исполните ваше обещание. Женитесь на мне. Будьте только со мной вы будете совершенно свободны, делайте, что хотите, даже любите, кого хотите, только чтобы я иногда, хоть изредка, хоть на минуту могла видеть вас. Я. Не покидайте меня, ушёл! Прошло полгода. Александр постарел, стал пить, забросил дела, перестал бывать у Петра Ивановича. Однажды Елизавета Александровна с Петром Ивановичем навестили его. Что с вами, Александр? Что случилось? Почему вы у нас перестали бывать? Больше полугода? нету надобности. Ходят слухи, что ты стал много пить вина, Александр. Теперь меньше. Я слышал, будто у вас Иванов выходит. Выходит. Отчего же не ты на его место? Не удостаивают. Надо хлопотать? Не надо. Тебе, по-видимому, все равно? Все равно. А самолюбие? У меня его нет Тебя в третий раз обходит Всего равно пусть. Однако, что должен сделать хоть какую-нибудь карьеру? А вот я очертил круг своей деятельности. Вот здесь вот я хозяин. И вот здесь моя карьера. Это лень, Александр. Может быть. Ты можешь идти вперед. Твое назначение выше, твой долг призывает тебя к благородному труду. Дядюшка, что ж так дико заговорил, а? Не для меня ли это напрасный труд? Разве это жизнь, Александр? По-моему, та жизнь, которой вы живете, вот это вот не жизнь. Стало быть, я прав. Да ты, Александр, разочарованный, я вижу. Петр Иванович!